Не дожидаясь, как леди Хелен отреагирует на их обветшалую гостиную, заставленную очень старой, потрескавшейся мебелью, Барбара повела отца на кухню. Успокоив мать, разволновавшуюся из за того, что был так неожиданный визит, она ловко раскладывала рис, жареные креветки, курицу с кунжутом и устрицы, не переставая гадать, что же привело эту женщину в ее дом. Ей не хотелось думать, что леди Хелен могла уже знать о предстоящем сегодня аресте, что именно этот арест стал причиной ее прихода. Но в душе она знала, что другой причины быть попросту не могло. Она и леди Хелен вращались в слишком разных социальных кругах, так что вряд ли это был простой светский визит, внезапная прихоть. Когда через несколько минут Барбара вошла в гостиную, Леди Хелен сидела на краешке дивана, набитого искусственным конским волосом, устремив взгляд на стену напротив, где висела единственная фотография младшего брата Барбары, окруженная прямоугольничками более темных обоев, оставшихся от висевших здесь прежде снимков, связанных с его смертью. Как только Барбара вошла в комнату, Леди Хелен встала. Сегодня вечером я иду с вами, сразу без обиняков заявила она. И тут же виновато взмахнул рукой. «Я могла бы выразиться повежливее, но мне кажется, что это теперь не так важно. Не так ли?» «Верно?» И лгать теперь тоже было ни к чему. «Как вы узнали?» Спросила Барбара. «Я позвонила Томми примерно час назад. Демптон сказал, что сегодня он ведет наблюдение. А Томми обычно сам наблюдение не ведет, верно?» «Потому я и догадалась». Она снова замахнула рукой и грустно улыбнулась. «Если б я знала, где это все происходит, я просто поехал бы туда сама. Но я не знаю, и Данта не знает, и в Скотланд-Ярде тоже никто не мог и не захотел мне сказать. Поэтому я еду с вами, и я последую за вами, даже если вы будете против». Она понизила голос. «Простите меня, я знаю, в какое дурацкое положение я вас ставлю, и знаю, как разлиться Томми на нас обеих. Так зачем вы это делаете?» Взгляд леди Хелен снова уперся в фотографию брата Барбары. Это был старый, школьный снимок, не очень умелый, но тонин на нем был таким, каким Барбаре нравилось его помнить. Широкая улыбка, щербинка на месте, выпавшего верхнего зуба, весночастое лицо, лукавое и проказливое копна спутанных волос. После всего, что случилось, я должна быть там, сказала леди Хелен. Это завершение. Мне это нужно, и, похоже, единственный способ, которым я могу положить этим конец для себя, единственный способ наказать себя за то, что была такой жуткой дурой быть там, когда вы его схватите. Леди Хеллин снова посмотрела на нее. Она была очень бледной, вид у нее был истощенной и болезненный. Как мне передать вам, что чувствуешь после того, как узнаешь, что тебя использовали? И после того, как набросилась на Томми, который хотел лишь открыть мне глаза. Мы звонили вам вчера вечером. Инспектор пытался связаться с вами целый день. Он с ума сходит от беспокойства. Простите, я не... Я была не в состоянии посмотреть ему в глаза. Простите, что говорю вам это, — нерешительно начала Барбара. Но мне кажется, что инспектор совсем не рад, что оказался прав. И не только из-за вас. Она не стала рассказывать о своей дневной встрече с Линли, о том, как он нервничал, подбирая группу для наблюдения, его бесконечных звонках на квартиру леди Хейлин, в дом ее родителей в Сурре, домой Сен-Джеймсу. Она не стала упоминать о его все более мрачных мыслях, о том, как он нетерпеливо бросался каждый раз к телефону, или о том, как его голос становился все более безразличным, что совсем не вязалось с окаменевшим от напряжения лицом. — Вы позволите мне поехать с вами? — спросила леди Хелен. Барбара знала, что этот вопрос — простая формальность. — Вряд ли я смогу вас остановить, — ответила она. Линли находился в доме Джойс Синклер в Хемпстеди с половины пятого. Члены группы, ведущие слежку, прибыли чуть позже, разместившись в условных местах. Двое в грязном фургончике со спущенным колесом на полдороги по Фласквок, еще один человек над книжным магазином на углу Бэклейн, другой в лавке лекарственных трав и еще один на Хай-Стрит, откуда мог видеть станцию подземки. Сам Линдли засел в доме недалеко от наиболее вероятного места вторжения, дверей столовой, выходившей в задний садик. Он сидел в одном из низких кресел в неосвещённой гостиной, слушая по рации короткие сообщения от ведущих наблюдений снаружи. — В самом начале девятого пара в фургончике объявила. — Эверс, в нижнем конце флаг, ок, она не одна. Изумлённый Линли встал, подошел к парадной двери и чуть приоткрыл ее в тот момент, когда сержант Хейверс и леди Хелен прошли под уличным фонарем, и их лица осветил жуткий янтарный свет. Бросив быстрый взгляд по сторонам, они поспешно вошли в садик перед домом, а потом в дверь. — Ради бога, что? — горячо, — заговорила Линли, как только они закрыли за собой дверь, очутились в темном холле. — Я сама за ней увязалась, Томми, — сказала леди Хелен. Дентон сказал мне, что ты пошел на наблюдение. Я сразу сообразила, что к чему, и поехала домой к сержанту Хейверс. «Я не могу тебя здесь оставить. Проклятие! Может случиться все, что угодно!» Линли прошел в гостиную и схватил рацию. «Мне понадобится здесь человек, чтобы...» «Нет, нет, не делай этого!» Леди Хелен в отчаянии бросилась к нему, но не прикоснулась. «Вчера вечером я сделала то, о чем ты просил меня. Я сделала все, о чем ты меня просил». Поэтому позволь мне остаться теперь здесь. Мне нужно, Томми, я тебе не мешаю, я обещаю, клянусь. Просто позволь мне закончить это так, как мне надо. Пожалуйста. Он внезапно почувствовал странную нерешительность, хотя знал, что обязан был выпроводить ее. Ради нее же самой. Ее присутствие здесь было не более уместным, чем в гуще уличной свалки. Слова, очень правильные и убедительные, уже были готовы сорваться у него с языка, но тут Хелен заговорила снова, поразив его до глубины души. — Позволь мне покончить с рисом, наилучшим для меня способом. Умоляю тебя, Томи, Инспектор! — проскрипел из рации голос. Линдли отрывисто ответил. — Все в порядке, оставайтесь на своих местах. — Спасибо, — прошептала леди Хелен. Ответить он не смог. Его мозгу накрепко засела одна единственная ее фраза Я сделала все, что ты просил. Он помнил ее последние слова, сказанные прошлым вечером, и мысль о том, что они означали, была просто невыносима. Он молча прошел мимо нее в темный угол столовой, на дюйм отвел штору, чтобы посмотреть на улицу и, ничего не увидев, снова уселся в кресло. И долгое совместное ожидание началось следующие шесть часов леди Хиллен вела себя, как обещала, она не шевелясь сидела в кресле напротив, не разговаривала. Иногда Линли казалось, что она спит, но ее лицо было плохо различимо, лишь призрачное расплывчатое пятно под черной банданой, которую она привязала на голову. И игра света делала ее бестелесной, словно она ускользала от него, как исчезает со временем лицо на фотографии. Теплые карие глаза, дуги бровей, нежная очертание щек и губ, откровенно упрямый подбородок, все это сделало с менее различимым по мере того, как проходили часы. И, сидя напротив нее, сержант Хейверс была третье в их треугольнике ожиданий. Он почувствовал к ней страстное влечение, как он никогда не испытывал раньше, ничего похожего на сексуальную тягу. Это было глубокое влечение сердца, тяга души к родственной душе к существу, которое есть та самая единственная твоя половинка. Он чувствовал себя путешественником, исходившим множество дорог, для того только, чтобы вернуться к началу своего путешествия и оценить это благословенное место в полной мере. Одновременно ощущал, что пришел слишком поздно. Без десяти дворация и с треском жила. Пешеход-инспектор идет по фласку «Ок». Старательно держится в тени. О, отличный приемчик, чтобы... Не хочет лезть на глаза полиции. Темная одежда, темная вязаная шапка, воротник, пальто поднят. Перестановился. За три дома от гнездышка. На несколько минут наступила пауза. Затем монолог шепотом возмовился. Перешел улицу, чтобы осмотреться. Продолжает приближаться. Снова перешел к Бэклейн. Это наш птенчик, инспектор. Никто не станет шляться по этой улице в два часа ночи, да еще в такую погоду. Передаю дальше. Меня уже не видно. Свернул на Бэклейн. Другой голос подхватил, сказав только подозреваемый приближается к садовой стене. Натягивает что-то на лицо. Проводит рукой по кирпичам. Лин Ли выключил рацию. И шумно переместился в столовую, в самый темный угол. Сержант Хейверс последовал за ним. Под одних встала леди Хелен. Сначала Линли ничего не видел за дверями столовой, а затем на фоне темного неба возник еще более темный силуэт. Злоумышленник забрался на садовую стену. Внутри свесилась нога, потом вторая, затем раздался глухой удар, когда он спрыгнул на землю. Лица видно не было, хотя и от звезд, и от Уличных фонарей из бэк-лейн было достаточно света, чтобы осветить снег, тонкие ветки деревьев на его фоне, полоски раствора между кирпичами стены, даже слегка внутренность с дома. Но потом Линли сообразил, что мужчина надел лыжную маску и сразу стал походить не на взломщика, а на убийцу. «Хелен, возвращайся в гостиную!» — и выдохнул Линли. Но она не двинулась. Он оглянулся через плечо и увидел что ее широко раскрытые глаза застыли на фигуре в саду, крадучись, приближающейся к двери. Она стояла, прижав к губам кулак. И затем произошло невероятное. Когда он поднялся на четыре ступеньки и поднял рук, чтобы обследовать дверь, леди Хеленнистова выкрикнула: «Нет! О, Боже, Рис!» И с этого момента события понеслись с ужасающей высотой. Фигура на мгновение застыла. Том потом метнулась назад к стене и одолела ее единым рывком. «Господи Иисусе!» — закричала сержант Хеверс, бросилась к зверям столовой и распахнула их, впустив ледяной ночной воздух. Невероятность того, что сделала Хелен, парализовала Линли. Она не могла, она не хотела, она никогда бы... Она шла к нему в темноте. «Томми, прошу тебя!» Ее дрожащий голос тоже привел его в чувство. Оттолкнув ее в сторону, он кинулся к и коротко сообщил «Мы его упустили!» Затем кинулся к парадной двери и выскочил наружу, не обращая внимания на тех, кто остался сзади. «Бежит Хай-стрит!» — прокричал голос над книжным магазином на другой стороне улицы, когда Лин -ли мчался мимо. Но Лин ли и сам увидел черный силуэт, услышал отчаянный топот ног по тротуару. Вот двигляц поскользнулся на полоске льда, выправился и побежал дальше. Он больше не прятался в тень. Он мчался посредине улицы, то вбегая, то выбегая из кругов света от уличных фонарей. Его бег грохотом отдавался в ночном воздухе. В нескольких шагах позади себя Линли слышал Хейверс. Она мчала свой из дух, ругая леди Хелен последними словами. Полиция! Два констебля из фургончика стремительно обогнули угол, быстро догоняя их. Тем временем, Преследуемый выскочил на Хит-стрит на одной из главных улиц Хэмстетт-Виллидж. Вдруг его, как загнанного зверя, высветил свет фар встречного автомобиля. Завизжали шины, громко загудел клаксон. Огромный Мерседес затормозил в ком то дюйме от его бедра. Но он не побежал дальше. Развернулся и ухватился за дверцу. Даже на расстоянии в полквартала Линли услышал жуткий крик внутри машины. «Ты стой!» Еще один констебль выскочил из угла Скай-стрит, чем в тридцати ярдах от Мерседеса. Услышав крик, фигура в черном, круто повернула направо и продолжила свой бег в горку. Однако остановка у машины стоило ему преимущество во времени. Линни почти нагнал его, даже слышал его хриплое дыхание. И вдруг тот метнулся к узкой каменной лестнице, что вела на склон холма в квартал наверху. Перескакивая через три ступеньки, он одолел лестницу и остановился на площадке, где в тени арки стояла у двери металлическая корзина с пустыми молочными бутылками. Схватив корзину, он швырнул ее на ступеньки сзади себя, прежде чем побежать дальше, но разбившееся стекло только перепугало местных собак, которые разразились чудовищным лаем. В домах, стоявших вдоль лестницы, загорелся свет, что облегчило Линли продвижение среди битого стекла. Улица наверху была обсажена огромными буками и платанами, чьи кроны укрывали ее смутными тенями. Линли остановился, прислушался, пытаясь сквозь вой ночного ветра и лай собак, различить топот ног и разглядеть в темноте бегущего. Хевиас взбежала следом, пыхтя и продолжая ругаться. — Куда он? — Линли услышал во-первых. — Слева. Слабый удар о металл. Беглец, обзор которого был ограничен лыжной маской, наткнулся на урну. Это Линли и было нужно. Он бежит к церкви. Он развернул Хеверс назад к ступенькам. «Идите за остальными», — приказал он. «Скажите им, чтобы бежали к святому Иоанну, быстро». Линли было некогда проверять, как она выполнила приказ. Топот впереди снова влёк его в погоню через Холли-Хилл узкую улочку, где он сразу определил, что здесь преимущество у него. Его сердце дрогнуло от радости. Высокие стены с одной стороны и открытой лужайки с другой, то есть никакого прикрытия. Через мгновение он увидел ярдах в сорока впереди, как мужчина свернул в открытые ворота к стене. Когда он сам добежал до ворота, он увидел, что снег на дорожке лежит неубранным, и что смазанные удлиненные следы ведут через широкую лужайку в сад. Там беглец, продираясь через живую изгородь из астролиста, за колючие листья. Он громко вскрикнул от боли. Бешено залаяла собака, вспыхнул прожектор, внизу на Хай-стрит завела сирена, все громче и громче, по мере того приближался полицейский автомобиль. Этот оглушительный вой, видимо, вызвал прилив адреналина у мужчины, которому было необходимо срочно высвободиться из кустов. Когда Линли приблизился к нему, он бросил на него дикий взгляд и, собрав последние силы, вырвался из колючих объятий растений. Упал на колени уже по другую сторону изгороди, с трудом поднялся на ноги и побежал дальше. Линли бросился в другом направлении. Увидел в стене вторые ворота и стал прокладывать к ним путь по снегу, потеряв по меньшей мере тридцать секунд. Выскочил на улицу. Справа от него неясно темнело за низкой кирпичной стеной церковь святого Иоанна. Там шевельнулась тень, прижалась к стене, перепрыгнула через стену. Линли продолжал бежать. Он сам с легкостью перемахнул через стену, приземлившись в сугроб. Через секунду слева от себя он увидел легко двигавшуюся в сторону кладбища фигуру. Звук сирены неотвратимо приближался, визг шин по мокрым истовой отдавался эхом. Линли пробивался вперед по колено в снегу, в сторону расчищенной дорожки. Темная фигура впереди начала прятаться за могилами. Этого Линли ждал. На кладбище снег был глубже. Некоторые могильные камни были завалены полностью. Очень скоро он услышал, как беглец отчаянно мечется, врезаясь в указатели, пытаясь пробраться к дальней стене, за которой была улица. Сирена замолчала, лишь мигали и переливались синие огни. Полицейские начали перепрыгивать через стену. Свет их фонарей метался по снегу, нащупывая беглеца. Но они невольно хорошенько осветили и могилы, и он, огибая саркофаги и памятники, двинулся к стене. Линли держался расчищенной дорожки, которая вела среди густо посаженных сосен, иглы которых усыпали обледеневшую дорожку, и поэтому башмаки его почти не скользили. И в конце концов он наверстал здесь время, драгоценные секунды, которые потратил, чтобы снова найти того субъекта. Тот был секундок в двадцати от стены. Слева от него барахтались в снегу два констебля. Позади пробирался среди могил Хейверс. Справа бежал, сделав решающий бросок Линли. У противника уж не оставалось ни единого шанса. Тем не менее, издав дикий вопль, который, похоже, означал последнюю отчаянную попытку, он прыгнул вверх, но Линли оказался проворнее. Тип бешено вырывался, изворачивался. Линли ослабил хватку, чтобы увернуться от удара. Противник тут же воспользовался секундным преимуществом, чтобы попытаться взобраться на стену. Он подпрыгнул, ухватил заверх стены За всех сил вцепился в нее, подтянулся и начал переваливаться на другую сторону, но Линли не растерялся. Схватив его за черный свитер, он стащил беглеца со стены, обхватил его рукой за шею и швырнул в снег. Он, тяжело отдуваясь, стоял над ним, пока сбоку не подоспела Хеверс, дышавшая со свистом, как бегун на длинные дистанции. Пропокав, сугроб, подоспели два констебля, один из них успел выдавить Ты готов, сынок, прежде чем разозился кашлем. Лин Ли подошел хрывком, поставил мужчину на ноги, стянул с него лыжную маску и потащил к свету. Это был Дэвид Сайдом.